Изабель. Известие о том, что опасные пленники сбежали из самой защищенной тюрьмы, облетело дворец еще до рассвета. К тому времени я успела отрепетировать облик Легара под строгим надзором Элестии, отдохнуть и вернуться в его покои. Благо его одежда осталась в супружеской спальне, а самого короля умыкнули в том, что осталось на нем к тому моменту, как на него напала тень. Все время до того, как Лигару, то есть мне, донесли о побеге Рикорда, я старалась хранить молчание, старательно делая вид, что просто не в духе. Слуги как тени скользили вокруг, убрали постель, принесли завтрак. И Лести пришлось принять облик птицы и наблюдать за мной снаружи. Поблизости как раз росло раскидистое старое дерево, ветви которого дотягивались почти до самых окон. Я помнила об этом, и так мне было чуть спокойнее. — Ваше Величество! В гостиную влетел мужчина в форме дворцовой стражи, когда я уже допивала утренний, но сегодня необычайно ранний чай. У нас происшествие. Генерал Рикард Шандегрейн и полковник Адже Скарсейн сбежали ночью. Я отправил погоню, но они наверняка уже далеко. Этот момент я много раз репетировала мысленно. Поэтому состроила разгневанный вид и вскочила с места так резко, что капитан Стражи, имя которого я, честно говоря, не вспомнила из-за волнения, слегка присел. «Как?» — рявкнула непривычным басом. «Вы куча остолопов! Как вы вообще могли это допустить? Он был под магической охраной!» Стражник сокрушенно покачал головой. «Мы знаем, но вы же сами говорили, что реакции теневых драконов плохо изучены. Наверное, мы что-то не учли. Пойди вон!» — устало рыкнула я. «Организуйте патруль вокруг дворца на случай, если они решат вернуться. Мне на стол отчет об остатках нашего арсенала против теневых драконов. Жиар!» — позвала Камергера. «Передай главе совета, что я хочу видеть их немедленно. На сборы час. И все вон!» — мне нужно подумать. Прислужники раскланялись, бормоча что-то невнятное. И заторопились к выходу. «Значит, я вполне попала в образ. Это хорошо. Живем. Отчет мне доставили очень скоро». А затем в королевских покоях стало упоительно тихо, и я смогла в одиночестве еще раз обдумать, что буду говорить перед советниками. Илестия тут же влетела в окно, чтобы передохнуть в своем истинном облике. Я подала ей нарочно подготовленный для этого халат. «Ну что, тебе доложили об оружии против теневых?» Первым делом поинтересовалась она. Я как раз дочитывала пространные объяснения Смотрителя Магического Арсенала. Выводы из этого следовали утешительные для короля, разумеется. Похоже, они и правда пытались провести нас. Было произведено всего несколько экземпляров сетей, и они почти все были истрачены на Рикорда. Как мы и думали. Что ж, это нам на руку. Лишний повод для сомнений Лигара. И Лестия тоже заглянула в отчет. Теперь постарайся как можно меньше обсуждать свое решение с советниками. Излагаешь лишь то, что якобы послужило для него причиной. Будут возражать, можешь даже наорать на них. Пусть боятся. Давай пройдёмся еще раз по именам. Кроме того, мне пришлось повторить их титулы и особенности внешности, чтобы узнать при встрече. В школе Альезы хорошо развивали память. Так что за этот пункт я волновалась, пожалуй, меньше всего. Интересно, как проходит разговор с настоящим лигаром И как скоро Дартасу удастся сломить его и склонить к необходимости отказаться от престола? Я знала, что он умеет быть очень убедительным, но и нынешний король, судя по всему, тот еще упрямец. К тому же любит пускать пыль в глаза. Почти ровно через час вернулся к Эмергер и доложил о том, что все советники собрались в зале для срочного разговора. К счастью, он меня туда и проводил, иначе я могла бы заблудиться по дороге. Передо мной распахнулись двери. Все семеро мужчин, которые сидели за овальным столом, напротив огромного окна повернулись в мою сторону. У меня слегка подкосились ноги, но я заставила себя твердо идти вперед. «Где мое место?» «Там во главе, да?» Разрозненные и какие-то глупые мысли роем заполнили голову, поэтому в кресло с высокой спинкой я села почти в полуобрачном состоянии. В ушах шумело. «Думаю, вы уже знаете о том, что случилось ночью». Начала я слегка хрипло. Пришлось прочистить горло. «Да, Ваше Величество», — На перебой ответили советники. Кто-то просто покивал, и вновь стало тихо. «Я собрал вас, чтобы озвучить важное решение», — проговорила я уже увереннее. Над ним я думал не один день. Ситуация на побережье сложилась очень острая. Рикард шан де сбежал, и где его искать, пока не ясно. Но можно с уверенностью сказать, что теперь теневые драконы будут настроены против нас. К тому же они есть на службе у Дартаса. Я едва не сказала принца, но вовремя одернула себя. «Принцем своего брата Легар точно не назвал бы. Сколько их, тоже доподлинно неизвестно. Но теперь у нас есть оружие против них», — вставил один из советников. «Разве не на него мы истратили значительную часть казны? Если бы вы понимали, о чем говорите, мессир Заврейн...» — Одернула я его. «То знали бы, что с ним дела обстоят не так радужно, как хотелось бы. Оно сгодилось для пленения генерала Шандегрейна но совершенно не годится для того, чтобы использовать его многократно в прямом столкновении с теневыми драконами, если они прибудут сюда целым отрядом. «Да, нам пока не удалось создать достаточное количество», подтвердил другой советник. Видимо, он как раз заведовал этими вопросами. К сожалению, Дартасу удалось склонить теневых драконов на свою сторону. Если до этого у нас еще оставалось преимущество, то сейчас. Я многозначительно замолчала давая советникам возможность самим додумать последствия. «И что же вы предлагаете сделать?» — вступил в разговор молчавший до этого мужчина. «Увеличить войско мы можем призвать из запаса около...» «Нет, прервала я его. Мы понесем многочисленные потери. Если теневые драконы заявятся сюда, под угрозой окажутся жизни всех нас. Повторюсь, я размышлял об этом с тех пор, как стало известно о приближении Дартаса к границам». А первые бои уже дали понять, чем это все обернется. Но Дартас отступал. «Чтобы сжать кулак», — Мура ответила я. «Уверен, совсем скоро он будет здесь, чтобы отыграться. Поэтому я решил, что не хочу платить за трон такую цену». Советники запереглядывались. Похоже, случилось то, чего мы боялись. Никто не ожидал от Лигара подобных слов. Скорее всего, он дал всем понять, что будет сражаться до последнего, без оглядки на потери и риск. Отсюда и недоумение советников. «Мы не совсем понимаем», — осторожно проговорил мистер Забрейн. «Я собираюсь добровольно отречься от престола». «Что?» — ахнули сразу несколько мужчин. А остальные просто молча вытаращились на короля так, будто у него внезапно выросла вторая голова. Мне стало не по себе. От таких переживаний магия начинает бунтовать, и удерживать облик становилось все труднее. «Нужно уносить ноги» чтобы просто выдохнуть в одиночестве. Свое решение я обсуждать не собираюсь. Готовьте письменное волеизъявление об отречении. Сегодня я должен его увидеть». С этими словами я встала и, держа спину так прямо, как будто проглотила кол, направилась к выходу из зала. Но уже за дверьми меня поймал настойчивый мистер Заврейн, который все последние годы исполнял обязанности старшего советника короля. Похоже, он знал Лигара лучше всех и, возможно, когда-то помогал выстроить все интриги. «Ваше Величество, что случилось?» — обеспокоенно спросил он, приноровившись к моему торопливому шагу. «Такие решения не принимаются так резко. Еще вчера вы говорили... еще вчера я был уверен, что средство сдерживания теневых драконов эффективно. Я повысила голос и сама себе поразилась. Получается, вошла в роль? А ночью оно показало полную несостоятельность. К тому же обошлось нам слишком дорого». Мы можем побороться. У нас есть все шансы прогнать Дартаса или пленить его. Мы столько сил положили на то, чтобы вы заняли престол. Значит, я не ошиблась в своих догадках. Я пытаюсь спасти вашу жизнь, идиот. И свою жизнь тоже. Думаете, Дартас пришел с пустыми руками? Как думаете, что навело его на мысль забрать положенный ему трон? Он наверняка все знает. И Рикард Шан-де-Грейн знает тоже, о чем лично сказал на допросе. Мы можем взять в плен Вивелию Шандегрейн, Тогда Дартас задумается. Предложил Заврейн. И я окончательно опешила от такой подлости. До последнего он собирался действовать грязными методами. Насколько же ему плевать на чужие жизни? Наверное, и Лигар рассуждал так же. Хватит. Осадила я советника. Идти так уж до конца. Лучше делайте то, что я сказал. И тогда у вас будет шанс спасти свою шкуру. «Лично я собираюсь спасти свою и лучший способ сделать это — дать Дартасу то, чего он хочет». Заврень словно врос ногами в пол. А я пошла дальше. С превеликим облегчением вернулась в королевские покои и снова всех прогнала. «Теперь мне нужно поговорить с Лестией». А пока она не явилась, я села за стол и написала записку для Дартаса. «Пора бы ему вмешаться и припугнуть советников, чтобы они убедились в том, что решение короля было верным». На некоторое время все стихло, и Лестия вновь появилась в покоях короля, и мы с ней обсудили, что будем делать дальше. Она перечитала мою записку и, забрав ее, вновь улетела птицей, чтобы ее доставить, а я на неопределенное время осталась одна. Казалось, что все вокруг меня слишком тихо, поэтому каждый шорох вызывал подозрения. Нервы были напряжены до предела. Решив, что мне надо отдохнуть, Я закрылась в спальне и сбросила облик лигара, ведь неизвестно, сколько еще мне придется его поддерживать, когда все закрутится. До расположения принца Дартаса несколько часов пути. А обратно еще столько же: мне предстоит сложный день. С такими мыслями я расположилась в кресле у окна и незаметно задремала. Хоть этого, наверное, не следовало делать. Но мое тело было настолько измотано, что это случилось само собой. Разбудила меня к счастью Элестия, которая вернулась после того, как отнесла записку. «Ты с ума сошла?» От ее возгласа я вздрогнула и ошалела-заморгала, совершенно не понимая, где нахожусь и что происходит. Только через миг память вернулась, и я пожалела, что все это не было просто плохим сном. Что сказали подручные Дартеса, уточнила, давая себе время собраться с мыслями. Сказали, что передадут ему так скоро, как смогут. Но тайный ход остался под их контролем. Через него проведут ли когда доставят сюда». И Листья тоже села и, завернувшись в халат, замерла, прикрыв глаза. Можно было только представить, каково ей сейчас. Она столько лет не обращалась, а теперь уже который день вынуждена скрываться под другими обликами. Мы просто сидели и молчали. Нам осталось только ожидание. Но скоро в королевские покои кто-то пожаловал. В гостиной послышались шаги и тихие голоса. Пришлось выходить. Это оказалась королева в сопровождении Фрейлины. И она явно была чем-то недовольна. «Лигар!» — заговорила королева без предисловий. «Что с тобой случилось?» «Советник Заврейн сказал мне». Значит, ей он тоже успел нажаловаться. На что, интересно, рассчитывал? «Каким образом это касается тебя?» Прервала я ее. Вести пространные разговоры с супругой короля мне сейчас совсем не хотелось. Нужно спровадить ее поскорей. Я принял решение. Считаю, что оно правильное. Так мы с большей вероятностью сохраним свои жизни». Фрейлина королевы ушла так тихо, что я даже и не сразу заметила. А вот и Лести осталась в спальне и теперь тихонько подслушивала у приоткрытой двери. Я буквально кожей чувствовала ее поддержку. «Чего ты хочешь? Признаться во всей лжи, которую накрутил вокруг своей жизни, чтобы занять престол?» Королева уперла руки в бока, но более грозной от этого выглядеть не стала. Я провела поблизости от нее достаточно времени, чтобы кое-что понять. Лигар ни во что супругу не ставил, а редкие встречи с ним вполне ее устраивали. Тут был чистый расчёт. Она хранила его тайны, а он просто не трогал ее без особой просьбы, как выяснилось этой ночью. Рано или поздно это все равно станет известным. Так что лучше принять брата с миром, чем дальше вести к войне. Королева нахмурилась. «Я столько лет оставалась в тени, — почти нигде не появлялась, чтобы никто не понял, что я вовсе не твоя истинная. А ты теперь решил пустить все прахом? Последнее, чем я поинтересуюсь в этой ситуации, это твое мнение», — припечатала я так, как это, наверное, мог бы сделать Легар. И, судя по тому, как вытянулось лицо его супруги, попала точно в цель. «Твои дети лишатся всего. У них останется жизнь и возможности. Думаю, сейчас этого достаточно». «Какой же ты все таки Громкие шаги и бряцание за дверью заставили ее замолчать. Мы с королевой переглянулись, но даже не успели обменяться мнением насчет того, что происходит, как в покое ввалился советник Заврейн, а за ним целый отряд стражи. И пока я пыталась сориентироваться в резко изменившейся обстановке, меня обступили со всех сторон. «Я не советую вам сопротивляться, ваше величество», — заговорил советник. Но мы с миссирами решили, что сейчас безопаснее всего будет поместить вас под стражу. Обращаться драконам тоже неразумно». «Я и не смогла бы, если честно. Даже если бы захотела. Моя магия уже не вынесет такой нагрузки. Я просто отключусь. Поэтому пришлось оставаться легаром. Так я хотя бы пойму, что они все задумали. Королеву тем временем оттеснили в сторону. Да и она сама попыталась слиться со стенами, чтобы не привлекать внимание стражи». Скосив взгляд, я заметила, как за окном промелькнула знакомая птица. И листья уже понеслась докладывать принцу, а скорее даже Рикарду, о новых обстоятельствах. «Думаете, вы сможете победить, если продолжите войну?» Я сложила руки на груди. «Сейчас самое худшее, что я могу сделать, это растерять уверенность или выдать себя. Если королю могут сохранить жизнь, то Альезе точно нет. Мы посмотрим по обстоятельствам». Когда принц Дартас придёт сюда, он наверняка начнет карать тех, кто когда-то принимал участие в ваших интригах. А если мы сдадим вас ему добровольно, как пленника, то это будет залогом нашей лояльности к нему и отведет от нас подозрения. Хотите выставить меня крайним? Я искренне изумилась. Каким бы мерзавцем Легар ни был, а своим приспешникам он дал многое, как минимум более высокое положение, чем то, что было у них раньше. Вот и благодарность. «Вы же хотели сохранить всем жизнь», — Развел руками Заврейн. «Я лишь хочу увеличить наши шансы на это. Устранение соперника Дартаса нам зачтётся». «Так, что значит устранение? Прямо совсем?» Утешало одно, что это не собираются делать прямо сейчас. Я все таки успела подумать над тем, в кого можно обратиться, чтобы сбежать. Но, пожалуй, из камеры это сделать будет проще. Поэтому, когда меня скрутили, я не стала слишком сильно сопротивляться». Пусть оставят меня одну, а там разберусь. Лишь бы Рикард прилетел сюда поскорее.